«В этой газете, — сказал Перри с приятелем, сидевшим с ним за столиком в кафе, — я только что прочел о смерти знакомого человека. Мне довелось повстречаться с ним всего лишь раз. Но встреча эта надолго сохранилась в моей памяти. Да, необыкновенно был человек. Я познакомился с ним однажды ночью в почтовом поезде Валенсия-Мадрид. У меня было место в вагоне первого класса. Мой единственный попутчик сошел в Альбасете, и я остался один в купе. Накануне ночи я плохо спал, и теперь, взглянув на серые подушечки диванчика, с наслаждением потянулся. Все они в моем распоряжении» устроись поудобнее и отлично высплюсь до Алькасара-де-Сан-Хуан. Я задернул зеленую занавеску у лампы, и купе погрузилось в мягкий полумрак. Укрывшись пледом, я лег на спину и вытянулся во весь рост с блаженным сознанием, что никого не потревожу. Поезд шел по равнинам Ламанчи, пустынным и безотрадным. Станции попадались редко. Паровоз набирал скорость, и вагон качался и скрипел точно старый дилижанс. Меня встряхивало и бросало из стороны в сторону. Бахрома подушек крутилась, как вихри. Подпрыгивали на багажных сетках чемоданы, дрожали стекла в оконных переплетах, а снизу доносился оглушительный скрежет старого железа, ляз колес и тормозов. Но по мере того, как глаза мои слепались, я улавливал в этих звуках новые оттенки. И то мне казалось, будто я качаясь на волнах, то грезилось, что вновь вернулось раннее детство, и меня баюкает чей-то хриплый голос. Погруженный в эти бессвязные думы, я так и уснул под немолчный грохот колес. Поезд шел, не останавливаясь. Проснулся я от холода. У меня было такое ощущение, словно в лицо мне плеснули ледяной воды. Я открыл глаза, Дверь у меня в ногах была заперта. Однако я вновь почувствовал холодное дыхание ночи. В купе врывался настоящий ураган, поднимаемый быстрым ходом поезда. Повернув голову, я увидел, что другая дверь распахнута настежь, и на пороге сидит человек. Съежившись и свесив ноги на подножку, он глядел на меня, и глаза его лихорадочно блестели на темном лице. От неожиданности я не сразу собрался с мыслями. Сознание мое еще было затуманено сном, и в первую минуту меня охватил суеверный ужас. Этот человек, внезапно появившийся в купе во время хода поезда, казался мне привидением из страшных сказок моего детства. Но тут же в памяти моей всплыли рассказы об ограблениях на железных дорогах, о нападениях и убийствах в вагонах, все, о чем случалось читать в газетах. Я один. У меня нет под рукой даже звонка, чтобы позвать на помощь пассажиров из соседних купе. А человек этот, несомненно, бандит. Инстинкт самозащиты, или вернее слепой страх, привел меня в ярость. Я бросился на незнакомца и стал руками и ногами выталкивать его из купе. Он отчаянно цеплялся за край двери, а я все толкал и толкал, стремясь рожать его судорожно стиснутые пальцы и сбросить непрошенного гостя на рельсы. В этой борьбе все преимущества были на моей стороне. «Ради бога, сеньор!» – жалобно пробормотал он, наконец, сдавленным голосом. «Пощадите меня, сеньор! Я честный человек!» И такая робкая, тоскливая мольба прозвучала в его голосе, что я устыдился своей жестокости и отпустил его. Весь дрожа, с трудом переводя дыхание, он уселся на прежнее место. Я же встал посреди купе под лампой, отдернув на ней занавеску. Теперь я мог рассмотреть его. Малоросло, тщедушный крестьянин в заплатанной засаленной куртке и светлых штанах. Он с тупым удивлением поглядывал на меня и улыбался, обнажая крепкие желтоватые зубы. Черная шапка на темных волосах сливалась с лоснящимся смуглым лицом, на котором светились большие кроткие глаза. Взгляд его выражал благодарность спасенной собаке, а между тем руками он все время шарил по одежде. Я готов был уже раскаяться в своем великодушии, и пока незнакомец рылся в карманах, осторожно нащупал револьвер. Уж не думает ли он застать меня врасплох? Вот он вытащил что-то из-за пояса, Я потянул было револьвер из кобуры, но вовремя рассмотрел, что бедняга с довольным видом протягивает мне замусоленный и продырявленный кусочек картона. — У меня тоже есть билет, сеньор. При виде этого билета я не мог удержаться от смеха, Да ведь он старый, — возразил я. — Он был годен разве что много лет тому назад. И ты считаешь, что этот отрывок картона дает тебе право на ходу прыгать в поезд и пугать пассажир? Видя, что его незатейливый обман не удался, он насторожился, не попытаясь ли я снова сбросить его на рельсы. Мне стало жаль его, и, стараясь скрыть свой испуг, я сказал добродушно и весело. Ладно, залезай сюда совсем и закрой дверь. Нет, сеньор, возразил он твердо. Я не имею права ехать в купе точно богаче. Я уж посижу здесь и на том спасибо, ведь денег-то у меня нет. И упрямец остался на прежнем месте. Я сидел почти рядом, мои колени касались его спины. Поезд мчался на всех парах, и ветер бешено врывался в купе. По голому песчаному откосу насыпи скользило багровое пятно, отсвет из открытой двери нашего купе и в нем две сгорбленные тени, незнакомца и моя. Телеграфные столбы пролетали мимо точно желтые мазки, проведенные гигантской кистью на черном фоне ночи, а на холмах, подобно огромным светлякам, вспыхивали и гасли искры от паровоза. Мой бедный спутник никак не мог успокоиться, словно удивляясь, что я не гоню его. Я дал ему сигару и он понемногу разговорился. Каждую субботу он путешествовал таким образом. Вскакивал на подножку отходящего от Альбасета поезда, а потом, рискуя попасть под колеса, обегал снаружи вагона в поисках пустого купе. Когда поезд приближался к станции, он спрыгивал, а затем вновь садился на ходу, все время меняя вагоны, чтобы не попадаться на глаза кондукторам. Бездушные эти люди, заклятые враги бедняков. Но куда же ты едешь, спросил я. Ради чего рискуешь жизнью? Он ехал провести воскресенье со своей семьей. Такова уж участь бедняков. Он работает в Альбасете, а жена в деревне. Их разлучила нищета. Вначале он ходил домой пешком, всю ночь шагал без передышки и добирался к утру совсем измученный. Без сил. Не было охоты Ни приласкать жену, Ни поиграть с детьми. Но теперь он приноровился, Не боится больше железной дороги И отлично ездит в погоне Работаешь всю неделю, как проклятый, Только и утешение, Что повидаться с малышами. Их у него трое. Меньшой совсем еще крошка, Вот этакий. И двух пяди росточку не будет. Но отца узнает, Так и кидается к нему на шею. А ты не боишься, спросил я, что в одну из таких поездок твои дети останутся сиротами? Он самоуверенно улыбнулся. теперь ты уж он в этом деле мостак. Поезд нисколько не пугает его, хоть и мчится, как огнедышащий конь. Главное, сноровка и выдержка. Прыжок, и ты уж на подножке. А когда соскакиваешь, так не беда, коли ушибешься иной раз, о насыпь. Только бы не попасть под колеса. Он боялся не поезда, а пассажиров и норовил вскочить в вагоны первого класса. Там чаще попадались пустые купе. Сколько с ним приключилось истории. Однажды он по ошибке открыл дверь женского отделения. Сидевшие там монахи не закричали «Воры! Воры!». Перепугавшись, он спрыгнул на полном ходу и закончил свой путь пешком. Два раза он был на волосок от гибели. Пассажиры, напуганные, как и я, внезапным появлением незнакомца, едва не сбросили его на рельс. А однажды ему пришлось совсем круто. В поисках пустого купе он столкнулся с пассажиром, который, ни слова не говоря, стукнул его тростью и сбросил с подножки. В ту ночь он и впрямь думал, что умрет. И бедняка показал мне шрам, пересекавший его лоб. Да, скверно с ним обращаются, однако он не жалуется. Эти господа вправе дорожить своей жизнью и защищать ее. Быть может, он заслуживает и худшего, но что поделаешь, денег на билет не хватает, а повидать ребятишек чертовски хочется. Поезд замедлил ход. По-видимому, мы приближались к станции. Спутник мой забеспокоился и вскочил. «Оставайся», — сказал я ему, — «тебе ведь надо ехать до следующей станции. Я возьму для тебя билет». «Нет, нет, что вы, сеньор», — возразил он с простодушным лукавством, — «кондуктор приметит меня, выдавая билет. Не раз они гнались за мной по пятам, но рассмотреть меня вблизи им так и не удалось. Не хочу я, чтоб они в лицо меня запомнили. Счастливого пути, сеньор! Добрее вас я еще никого в поездах не встречал». И, держась за поручни, он спустился по ступенькам, и исчез в темноте, несомненно, намереваясь перебраться в другой вагон, чтобы продолжать свое путешествие. Поезд остановился у маленькой тихой станции. Едва я собрался улечься и заснуть, как на перроне послышались возбужденные голоса. Кондукторы, станционные служащие и два жандарма суетливо бегали по платформе, точно пытаясь кого-то окружить. «Вон туда! На бегите! На ту сторону двое, а то улизнет!» «Смотри, он на крышу взобрался! Держи его!» И в самом деле через минуту крыша у меня над головой задрожала от бешеного топота ног. Моего нового приятеля, видимо, заметили. И, спасаясь от погони, он бросился на крышу вагона. Я стоял у окошка со стороны противоположной перрону и вдруг увидел, как с крыши соседнего вагона с тем поразительным бесстрашием, какой появляется лишь минуту опасности, Спрыгнул человек. Он ничком упал на землю и пополз на четвереньках, точно не в силы был подняться. Но все же встал, наконец, на ноги и пустился на утек. Скоро Белеса и пятно его штанов совсем исчезло в темноте. Начальник поезда, размахивая руками, что-то говорил своим подчиненным, преследовавшим зайца. Послышался смех. «В чем дело спросил я кондуктор да тут один бродяга повадился без билета ездить отвечал он негодующе. заяц проклятый давно уж мы за ним гоняемся ну да ничего пропади я пропадом если в конце концов не изловим не миновать тогда ему тюрьмы больше я не видел бедного зайца я часто вспоминал Горемыку, особенно зимой Мне живо представлялось, как он стоит близ станции под проливным дождем или колючим снегом и поджидает несущийся вихрем поезд, чтобы бесстрашно броситься на него, как бросается смельчак на штурм траншей. И вот теперь я прочел, что близ Альбасета найден труп раздавленного поездом мужчины. Это он. Мой бедный заяц. Мне не нужно никаких подробностей. Сердце подсказывает мне, что это он. Повадился кувшин по воду ходить, Там ему и голову сложить. Быть может, ловкость вдруг изменила ему, Или какой-нибудь пассажир, менее сострадательный, чем я, Столкнул его с перепугу под колес. Как знать... Одна лишь ночь была тому свидетелем. «С тех пор, как я познакомился с несчастным, прошло четыре года», — заканчивая свой рассказ, добавил Перес. «Все эти годы я много разъезжал и при виде людей, путешествующих из прихоти или от скуки, неизменно вспоминал бедного батрака, которого нужда разлучила с семьей. Его преследовали и травили, как дикого зверя, только за то, что, желая приласкать своих детей, он с бесстрашием героя бросал вызов смерти.